Принципы развески картин, фотографий и постеров. Как я отмечала выше, в главе «Искусство в современном интерьере» картины — основной, эффективный и самый статусный способ сделать пространство узнаваемым, штучным, придать ему характер и выразить в нем ценности и внутренний мир хозяев. Постепенно наше общество приходит к тому, что настоящее искусство — острая необходимость жилого интерьера. ведь оно воспитывает вкусы детей и наши собственные вкусы, наполняет жизнь дополнительным смыслом, повышает ее качество, формирует осознанность и привычку окружать себя прекрасным. Оптимально, если еще на этапе продумывания интерьера вы заложили место под развеску картин в прихожей, напротив входа или рядом с ним, там, где вы снимаете обувь. Помимо картин в прихожей можно разместить керамику на консоли или акцентную вазу с цветами, сухоцветами или живыми. Это изменит представление о прихожей как о чем-то чисто утилитарном. Вы будете возвращаться в свой дом совершенно другим настроением. В кухне и столовой на д о б е д е н н о м столом, чтобы акцентировать внимание и выделить эту зону. Картина придаст завершенности сервированному столу во время праздничного ужина и станет приятной точкой внимания, когда вы пьете кофе по утрам. В гостиной над диваном, если он стоит по стене, или над боковой его частью, если диван используется как разделитель кухни и гостиной. Здесь искусство работает на создание атмосферы, ведь в гостиной вы проводите время с друзьями и детьми. в детской над кроватью или напротив нее можно заказать у художника роспись стены по мотивам хобби ребенка однако важно понимать что такая роспись должна сочетаться с интерьером остальной квартиры и быть сложных природных оттенков слишком яркие картины в детской вредны для детской психики и не способствуют развитию вкуса в живописи Стоит отметить, что в одном пространстве и тем более на одной стене нельзя размещать живопись акриловую или масляную на холсте и графику акварель, афорты, карандашные и другие техники, а также постеры и фотографии. При этом фотографии и постеры уместно сочетать с графикой. Обычно коллекция искусства складывается постепенно, и интерьер год за годом наполняется картинами, скульптурами, смыслами. Поэтому следует помнить, что вновь купленные картины не должны вступать в визуальный спор со сложившимся интерьером. Прежде всего подходить по размеру и колористике. Тем не менее любопытные проекты, которые строились вокруг картин. Когда колористика интерьера наоборот бралась с конкретной картины. На представленных в PDF приложении схемах к данной аудиокниге показаны варианты размещения картин. Чтобы увязать несколько разных работ на одной стене в единую серию, закажите одинаковые багеты и п а с п о р т у А когда картин много, уместно одну-две оформлять в акцентные багеты контрастного цвета или более сложно декорированные. Это создаст приятные визуальные качели, и ваша коллекция будет выглядеть изысканно.